Глава вторая. Катись, катись, колечко. Обедали мы в какой-то местной харчевне неподалеку от пляжа. Причем Папуля не удержался и встал рядом со штатным шаурменом у мангала, контролируя процесс, интересуясь тонкостями и давая полезные советы. Как они с египетским коллегой понимали друг друга, говоря на разных языках, не знаю. Но к нам за стол Папуля вернулся не только с полным подносом еды, но и в виде новых знаний. Я и не думал, что сушёные финики можно использовать как гарнир, а недозревшую клубнику — как маринад для мяса. Я переглянулась с Трошкиной и вздохнула. Стало ясно, что в свете новых открытий Популе непременно в самом скором будущем предпримет ряд смелых кулинарных экспериментов. На вытянувшихся лицах Зямы и Дениса тоже читалось понимание возникших рисков. Все мы уже не раз участвовали в популиных презентациях-дегустациях, кульминацией которых порой становилось групповое промывание желудка. «Спокойно. Я запаслась мизимом, фисталом и смектой», — шепнула мне Алка. Я посмотрела на мамулю. Она единственная хранила буддистское спокойствие. Точнее, сидела с отрешённым видом, сфокусировав взгляд и слух на том, что было дано в ощущениях только ей одной. Не иначе уже призвала свою музу и теперь чутко ловила звуки её лёгких шагов и мелодичный звон лиры, чтобы придумать, как посоветовал папуля, что-то пооригинальнее. Мамуля умеет находить сюжеты на ровном месте. Из сущих пустяков может слепить такую историю, Лавкрафт отдыхает. Каким образом у прекрасной дамы, живущей на зависть счастливо, по щелчку пальцев рождаются кошмарнейшие триллеры, для меня секрет. И я об этом не спрашиваю. Не очень-то хочется близко знакомиться с ее музой ужастиков. Я дорожу крепостью собственных нервов и ночного сна. «Басенька, а ты почему ничего не ешь?» Папуля, наконец, заметил, что мамулина тарелка пустая и чиста, и тут же стал накладывать на нее горы еды. «Вот печеные баклажаны, вот кебаб. Меня заверили, что он из местной говядины. Она гораздо качественнее привозной». Индийской и аргентинской, тут доставляют сюда замороженный. И ты непременно должна попробовать апельсиновый мусс. Он тут не на желатине, а на агар-агаре и совершенно натуральный, без добавления сахара. После сытного обеда вернулись в отель. Очень хотелось объявить тихий час, потому что ночь мы провели в дороге, а спать в самолетах я не могу, дремлю в полглаза. Но расписание сегодняшнего дня никакого дневного отдыха не предполагало. Папуля отправился в магазин за продуктами, взяв с собой Дениса в качестве носильщика. Можно было не сомневаться, что тяжелых пакетов с покупками будет много. У нашего Бориса Акимовича и натура широкая, и кошелек нетощий, и фантазия богатая. Увидит на прилавке каких-нибудь редких морских гадов или экзотические фрукты. Тут же сочинит оригинальный рецепт и загорится желанием немедленно его опробовать. Зяма объявил, что ему надо приступать к работе, сходил на рецепцию за ключами и отправился осматривать свой трудовой фронт, номера, нуждающиеся в срочном обновлении интерьера. Понимая, что труженик Зяма выступает гарантом нашего общего безмятежного отдыха, его никто не задерживал. Наоборот, Алка была готова стать оруженосцем, таскающим тяжелую связку ключей, но братец предпочел выступить в свой героический поход в одиночестве. Я догадывалась, что в первом же номере он завалится спать, но тактично не высказала своё предположение вслух. Каждый человек имеет право на маленькие секретики. А мне и Трошкиной не дала поспать мамуля. Она потребовала немедленно привести в порядок найденное в море кольцо и даже пожертвовала для этого свою помаду. Та всё равно была слишком светлой, чтобы гармонировать со свежим загаром, который быстро проявлялся на наших ещё недавно бледных лицах. С помощью зубной пасты мы начистили находку Дениса до блеска, а потом еще как следует отполировали губной помадой. Кольцо оказалось серебряным, внутри нашелся значок пробы, но вовсе не старинным. 925-я проба серебра появилась в России только с переходом на метрическую систему, а именно в 1927 году, сообщила Трошкина, сверившись с интернетом. «Но мы же в Египте!» Мамуле не хотелось расставаться с версией о древнем сокровище. А кольцо, похоже, русское. Я рассмотрела внутреннюю сторону изделия с помощью функции лупу в смартфоне. Тут написано «Алисе». И дата. 22 мая. Кажется, 2004. Или 94-го. Насчет года я не уверена. Он обозначен всего двумя последними цифрами, и на одну из них как раз пришлось небольшое повреждение. Из-за царапины теперь не разобрать. «Ой-ой, бедная Алиса!» Жалостливо скривилась добрячка Трошкина, притиснув ладони к щекам. «Это же наверняка было какое-то памятное кольцо, раз на нём указана дата. Должно быть, потеря её очень расстроила». Мамуля внимательно посмотрела на Алкины руки, потом на мои. «Надень», — потребовала от меня. Оно здоровенное. Мне кольцо подошло только на большой палец, но и на нём сидело свободно. Смотрелось интересно. Толстая, благородного серебра с двумя параллельными линиями-прорезями, которые из-за игры света и тени казались то золотыми, то чёрными. Неудивительно, что Алиса его потеряла. Как потеряла, так и найдёт. Мамуля отщёлкала мою руку с кольцом своим смартфоном и бухнулась на диван, торопливо набирая какой-то текст. «Что ты делаешь?» — насторожилась я. «Пишу пост для своей странички, что же еще? Я уже все придумала». Мамулины пальчики мелькали так быстро, что оставляли за собой трассирующий след. «Для романа кольцо не пригодится, раз никакое оно не старинное. А вот для публикации в соцсети — в самый раз. Ты же не возражаешь?» Она покосилась на меня. «Почему я должна возражать?» «Это всё-таки серебро высокой пробы. К тому же тебе его подарил Денис». «Не продолжай!» Я вскинула руку. Серебряное кольцо из Красного моря стало бы прекрасным сувениром, но тот факт, что эту находку мне преподнёс Кулебякин, как раз и подталкивал к тому, чтобы поскорее от неё избавиться. Уж слишком торжественно он вручил мне кольцо, чуть ли не стоя на одном колене. с прямым намёком, что это не просто украшение, а знак свыше, не иначе, как пинок судьбы в направлении ЗАГСа. Тут нужно пояснить, что я давно уже твёрдо обещала Денису вступить с ним в законный брак, но никогда не ограничивала себя каким-то определённым сроком. Не потому что я имею что-то против супружеских уз, вовсе нет. Я двумя руками за брак, потому что вижу перед глазами два на зависть прекрасных примера — союз мамулей с популей и зямы с алкой. Причина того, что я сама до сих пор не сходила в ЗАГС, хоть мне того и хочется, не буду скрывать до смешного проста. Я не желаю брать фамилию любимого, потому что в сочетании с моим редким именем она звучит комически. Индия Кулебякина. Каково, а? Спасибо. Не нужно мне такого счастья. Денис же до сих пор ни в какую не соглашался на то, чтобы я оставила девичью фамилию, утверждая, что это скомпрометирует его в глазах сослуживцев. Типа, брутальный мужчина, настоящий альфа-самец, не может позволить женщине отказаться от его родового имени. Фу это, стыд и позор. А как по мне, глупейшее предубеждение и проявление постыдного мужского шовинизма. Так или иначе, но договориться по этому принципиальному вопросу мы пока не смогли, а потому уже много лет живем в гражданском браке. Денис не обидится. Заверила я мамуля усилием воли, не позволив своим губам скривиться в коварной усмешке. «Потому что душевно чист и морально крепок, как неогранённый алмаз. Он поймёт, что мы действовали из самых благородных побуждений, стремясь вернуть обездоленной женщине недорогое ей кольцо». «Именно из этих побуждений неужели?» Недоверчиво приподняла брови Трошкина, которая знает меня как облупленную. поскольку мы с ней лучшие подруги со времен детского сада. «А есть сомнения?» Я глянула на нее свысока. Это было нетрудно. У меня рост под 180, а Алка на голову ниже. «По-твоему, я так жестока, что меня не могут тронуть страдания бедной, несчастной Алисы?» И я тут же представила себе эту Алису, вообразив ее простой русской бабой 40+, не очень богатой, не слишком красивой, наверняка отягощенной лишним весом, раз у нее толстые, как сосиски пальцы. Прямо-таки увидела, как эта невезучая Алиса к носится по берегу сине-зеленого-красного моря, заламывая пухлые руки, тряся подбородками и причитая «Ой, горюшко! Ой, беда, огорчение! Колечко моё колечко!» Окутающиеся в просторные махровые полотенца интуристы наблюдают за ее страданиями с холодным интересом и легкой брезгливостью. И так мне стало жалко эту дуру бабу Алису, что я чуть не заплакала. «Прости, я вовсе не считаю тебя жестокой». Поспешно повинилась Трошкина, увидев, что мои глаза увлажнились. «Во всяком случае, по отношению к Алисе». Пробормотала мамуля, не отрываясь от смартфона. «Писатель — знаток человеческих душ. Басе Кузнецову так просто не проведёшь. Она, конечно, поняла мои резоны, Но за Дениса не вступилась. Не потому, что он ей не нравится как зять. Наоборот, мамуля искренне считает Кулебякина прекрасной парой для своей дорогой доченьки. Просто сейчас ей очень хотелось сделать пост, который гарантированно соберет кучу лайков и комментариев. Труды современного писателя, увы, не заканчиваются в тот момент, когда он ставит последнюю точку в своем произведении. Даже такой опытный и популярный автор, как наша мамуля, не может отправить рукопись издателю и забыть о ней. От писателя ждут, что он тоже будет продвигать новое произведение, встречаясь с читателями, участвуя в книжных ярмарках, давая интервью, размещая посты в соцсетях, проводя среди подписчиков конкурсы с розыгрышами своих книг и разной сопутствующей ерунды вроде закладок и открыток. Мамуля большую часть этих действий вполне обоснованно считает «мышиной вознёй», И из длинного списка того, чем заморачиваются авторы истово продвигающие собственное творчество, признаёт только ведение соцсетей. Просто потому, что оно не занимает у неё много времени и при этом даёт результат. А может, и не даёт, просто так кажется, поскольку аудитория читателей-почитателей у Баси Кузнецовой огромная и отзывчивая. Каждый новый пост собирает сотни лайков и множество комментариев. При этом мамуля, надо отдать ей должное, не грузит подписчиков тайной или явной рекламой своих сочинений. О собственных книгах она пишет в одном случае из пяти или десяти, гораздо чаще рассказывает забавные истории из своей жизни, описывает подсмотренные интересные сценки и необычных людей, делится мыслями и просто полезной информацией. И не чистит, размещает всего пару постов в день. Она уже успела показать своей аудитории обновки, купленные сразу после прилета в ближайшей лавке. А теперь, стало быть, собралась заинтриговать честной народ тайной найденного в море кольца. «Только не рассказывай всем, что написано внутри», — предостерегла ее я. «Придержим эту информацию на тот случай, если кто-то предъявит права на нашу находку. Сможем проверить обоснованность претензий». Ведь только хозяйка кольца будет точно знать имя и дату, выграверные на его внутренней стороне. «Ой, так и не учите меня жить, Дюша. Лучше помогите материально», — ответила мамуля с карикатурным одесским прононсом. «Дюша — это моё домашнее прозвище, короткое имя для своих. Индюша, Дюша, мрак, конечно. Кличка для хомячка. Лет в 15, помнится, я устроила родичам дикий скандал, требуя прекратить называть меня как домашнего питомца. И они перестали делать это публично. Но из семейного обихода прозвище не изъяли. «Люблю я дюшу, трясу как грушу». До сих пор приговаривает Зяма, заключая меня в братские объятия. Убила бы его в этот момент. «Готово». Мамуля отложила смартфон. Я взяла его и прочитала новый постик Басе Кузнецовой. Вы спрашиваете, дорогие мои, откуда я беру сюжеты? Из своих ночных снов, из предрассветного тумана, из воздуха, а иногда, как вот сегодня, из воды. Это прекрасное серебряное кольцо лежало на дне Красного моря, дожидаясь нашей с ним счастливой встречи. В соленой воде благородный металл потемнел, но зоркий взгляд писателя — это не фигура речи. Я не могла не сделать эту чудесную находку. Давайте вместе подумаем, какова история найденного кольца. Может родиться новый увлекательный сюжет. Я не сказала, что это кольцо нашел Денис, потому что тогда пришлось бы объяснять, кто он такой и какое отношение имеет к нашей семье, сказала мамуля, увидев, что я нахмурилась. А мне не хочется делать достоянием общественности тот факт, что моя очень взрослая дочь до сих пор не замужем. «Ой, Бася, вы таки не начинайте!» Я поморщилась и вернула мамуле ее смартфон. «Не делайте мне мозг, как будто вам больше делать нечего!» «Кстати, да. Надо же еще приготовить всем одежду для вечерней прогулки в Марине!» Засуетилась дипломатичная Трошкина. «Марина — это гавань, самая красивая прогулочная зона в Хургаде. Мы заранее запланировали посетить ее в первый же вечер, прочитав в интернете, что в Рамадан Марину украшают символы праздника. Цветы и фонарики, молодой месяц и пушка, выстрелом из которой прежде народ оповещали о начале первой ночной трапезы. Теперь в реале не полят показывают стреляющую пушку по телевизору. Жаль, это как-то не по-настоящему, а я не люблю подделки. Ин, у вас в номере есть утюг?» Дрошкина подёргала меня за рукав. «В нашем я его не нашла». «Есть. Пойдём, возьмёшь его». Я сняла с большого пальца кольцо Маши, растеряйшей Алисы, и отдала его мамуле. «Пусть побудет у тебя. Держи нас в курсе развития этой истории». Лично я для себя уже поставила в ней точку, если честно. «Слишком рано, как оказалось».